Поднявшись с постели, она прошла в комнату Хулии. Молодая девушка все еще не раздевалась. Она молилась, плакала и размышляла. Что если юноша, о котором ей рассказала Паулита, в самом деле Антонио железная рука? Неужто она выйдет замуж за Донна А если это не он, то под каким предлогом отказаться от свадьбы? Что, если юный охотник навсегда забыл ее? Смеет ли она ради призрачной мечты пожертвовать покоем матери? Вот какие мысли теснились в голове Хулии. Сердце ее разрывалось на части. Неопределенность была в тысячу раз тягостнее самой ужасной правды. Она молилась, просила Бога наставить ее и вернуть ей прежнюю решимость, утраченную после недавнего разговора с Паулитой. Внезапно послышался стук в дверь. Это была сеньора Магдалена. Для Хулии настала решающая минута. «Ты все еще не ложилась, дочурка?» — спросила мать. «Нет, матушка», — ответила Хулия. «Что же ты делаешь?» Я молю Бога о мужестве и покорности судьбе. Хулия, не обращайте внимания на мои слова, матушка. Ну хорошо, пора одеваться. Тон Хуста не замедлит приехать. Хулия не отвечала. Сеньора Магдалена кликнула горничных, и началось облачение невесты в свадебный наряд. Молодая девушка столько пережила за истекшую ночь, что мысли в ее голове путались. Порой ей казалось, что она теряет рассудок. До этой ночи надежды на возвращение Антонио не было, и Хуле чувствовала себя спокойной и готовой к жертве. Потом она, сама не зная как, очутилась в незнакомом доме во власти Паулиты, которая из прежней мягкой дружелюбной женщины превратилась в тигрицу и угрожала ей смертью. Перед взором Хули открылся неведомый мир, где Антонио в железной рука назывался Доном Энрике, а Паулита была ее соперницей. Неожиданно великодушие одержало верх в сердце этой дочери народа. С ее помощью Хулия после мучительного кошмара вернулась домой и снова очутилась у себя в комнате. Даже мать не заметила ее отсутствие. И вот теперь когда едва занимается заря и облачает в свадебный наряд. События минувшей ночи могли потрясти самые крепкие нервы. Стоя в богатом уборе посреди комнаты, бедная хулия едва соображала, что происходит, и всему подчинялась безропотно. В дом приехал Дон Хуста. Сеньора Магдалена ждала его, одетая, как полагалось для торжественного случая, Педро Хуан де Борико также появился в праздничном комзоле. Бывший живодер с налившимися кровью глазами на бледном лице вошел сперва нерешительно, но увидев безмятежное лицо жены, он понял, что хули не выдала его и заметно повеселел. Вчетвером они уселись в карету и покатили к дому Донни Гуадалупе. Графиня вышла навстречу приехавшим и ввела их в одну из гостиных. Ждали священника, который должен был благословить новобрачных в домовой часовне. Доня Анна удалилась во внутренний покой, где можно было, оставаясь невидимой для посторонних взоров, на свободе поговорить с матерью и рассказать ей все пережитые бури. Выходит, дочь моя, что ты была всего-навсего игрушкой в руках Дона Энрика и Дона Диего. А что я могла сделать, матушка, — ответила Донья Анна. Одинокая, беспомощная, я была сперва отвергнута Доном Энрике, а потом Доном Диего. После гибели Дона Кристо Балли до эстрады я оказалась одна, совсем одна на белом свете, в чужой далекой стране. Дон Диего предложил мне свое покровительство, и я без колебаний приняла его. Своим благородством он завоевал.